В конце шестидесятых Гвидон занесет в Ленинград, где на его выставку забредет молодой рыжий гений по имени Иосиф Бродский. Они выпьют, разговарятся, потом выпьют еще. Тогда по нетрезвому делу Гвидон расскажет ему про это самое, про эту улицу, про это длинное слово. Так потом родится одно из чудных стихотворений поэта. «В улицах длинных, как звук, люблю». Прииска забросила ноги обратно и прижалась к мужу. «Мама еще наверняка яйца не резала, у нас есть куча времени!» И юркнула под деяло с головой. Он вслед за ней лишь остались торчать неприкрытыми, ленющие гвидоновые ноги. А еще, кроме всегдашнего винегрета, печеночного паштета и рубльной селедки, Таисия Леонтьевна приготовила сырный салат, рыбу под маринадом, Смесь судака, щуки и трески, и напекла пирожков с капусты. Но главным блюдом было первое — суп из сушеных белых грибов с рыночной сметаной, первых в этом году. Паровики успела насобирать жиженская параша, и тут же высшила в печке специально для своих. Своими теперь у нее после возникновения перспектив соединительного будущего были и Конникова, и Шварц. Последний во множественном числе, потому что тоже теперь с прицелом на грядущие изменения. В последний раз Юлька, отведав местного самогона, так бабе Параши и сказал, причем серьезно, «Все, Параш, скоро женюсь на второй приске, так что наливай семейной семейное счастье!» Просковья не поняла. А какой еще она второй, милок? С видом-то поругалась они, что ли? Он же опять как хорошо уместь. Шварц хотнул. Вот и я так хочу, бапараш, Просто сплю и вижу. Патришу Юлий Шварц доставил на Криворбатский значительно позже ожидаемого времени. Во-первых, смотрели центр. Пока ехали, раза четыре делали остановки. Выходили. Юлик тыкал пальцем в сооружении и дома, объяснял, что к чему. Затем заскочили на Софийскую набережную посмотреть на здание английского посольства. Джон как-то один из приездов завозил туда девочек, даже по случаю познакомил с самим послом. Дом запомнился и не растворился в памяти. Он уж красивый особняк, настоящий, старинный. Папа говорил, от князейки достался, или от графа. Ближе к финалу путешествия тормознули у Мельникова. И снова так получилось, что Виктор Константинович двор мил. Заметив, Триш приветливо махнул рукой и пошел отворять калитку. Принял за приз, само собой. — Да, поздоровался, — спросила глуповато на неважном русском. — Хеллоу, как дела? — Приветствий, самопрос сыну архитектора. — За что-то странным, и он в недоумении пожал плечами. заметил лишь. — В последний раз вы говорили вроде бы получше, — вмешался Шварц. — Это не приз цела, Виктор Сатенович, это я сестра. Мельников, понимающе вскинул головой. — Тоже ли Что ж, прошу. В общем, еще лишних полчаса грибной суп остывал в фарфоровой супнице, а таксис нервничал в простой. Юлик, блюдя себя истинным джентльменом, успокоительно кивнул там, не дергаясь и, мол, добавлю, сколько надо, не боись. В это время, пока Мельников водил его будущую невесту по этажам знаменитого дома, демонстрируя на третьем этаже стакана мастерскую великого отца, он и сам дергался и психовал. Тому была веская причина. Патриция Харпер, это не звонкая если слегка заторможенная после перелета, зато недолгое время, пока они добирались до Арбата, успела понравиться Шварцу гораздо больше, чем нравилась ее деятельная сестра. Мамина еда, как предполагала Приска, совершенно добила ее сестру, и в силу усталости причине новых вкусовых впечатлений. У нас так не есть все запахнуть, с трудом, вспоминая подходящие русские слова, пытался она донести до Таисы Леонтьевны сущность полученных ощущений. Это просто чудес! Очень хороший, очень-очень вкусная еда от вас. Юлик почти ничего не ел. Выпивать? Выпивал вместе со всеми, но откусывал потом от одного и того же пирожка с капустой. Гвидон толкнул его под столом ногой, мол, жри, давай это, подумай, толкаш. На Гведонова толчки Юлик не реагировал. Неотрывным взглядом уперся в Триж и глуповато улыбался, снив попад. Таким, как в тот раз, своего друга иконников не помнил последние лет двадцать, разве что в июне, в кафешке, когда тот впервые взял в руки Брайтонскую фотографию семьи Харпер. Уставшую из дороги Тришу разместили в дальней комнате. Там же, задвинутый в угол, стояла старая-престарая пианино Бехштейн. Последние 30 лет на нем никто не играл, это давно пребывало в состоянии полной расстроенности, да нельзя. Триш подошла к инструменту, откинула крышку, взяла две ноты поочередно и закрыла. А Юлик поехал ночевать домой, на Серпуховку, куда в последнее время наведывался крайне редко. Вид он же увез Приску на Октябрьскую, в Юлика в полпобал. На другое утро, дав выспаться будущей жене, Шварц заехал за Тришей на Арбат, и они двинулись к нему в мастерскую. Ехали на метро, но получилось совсем не быстро, потому что почти на каждой станции Триш просилась выйти и с неподельным интересом внимательно и неторопливо осматривала затею архитектуру станции, мозаичные потолки, Бронзовые скульптурные изображения, рельефные стены. Когда, наконец, добрались до мастерской, своих там не застали. Постель была еще теплой, и куда делись ребята, Шварц не понимал. Но это было уже не важно, потому что у них у самих все завязалось раньше самых смелых предположений. Началось с собачьего портрета, еще не забранного Фельгой. Триж зашла в тесное полутемное помещение, осмотрелась и замерла. Через тюремный решетчатый квадрат, с ней снятого с мольберта холста, натянутого на подрамник, прямо на нее смотрели пронзительные песи глаза. И столько в этом взгляде было глубоко закопанной животной боли, столько обид от несправедливой этой подворотной жизни, столько лучилась в них надежда на милосердие незнакомого доброго человека, и такая пробивалась неисчерпаемая готовность человеку этому служить, Что Триша замерла на месте, не отводя от картины взглядом. — Это наш Ирод, — заметив, как ее приковала к холсту, пояснил Шварц. — Он тут живет в нашем дворе. Мы с ним дружим. Иногда он ко мне заходит в гости. — Ваша работа? — все еще продолжая смотреть, спросил Триш. Моя? — пожал плечами Юрик. Ча еще. Нравится? — А то чудо есть. Очень-очень большой артист Это талант, — она замялась, — Тогда эта картина ваша, — Триш, сказал Юлик. Снял ее с мольберта и притянул девушке. Я по себя подумал. — Все равно общее будет. А фельк сто процентов не поверит, — подумает. Сам нашел покупателя, а хочет засадить дороже. Да и черт с ним. Нехрена подонь чужие размолачивать. — Стоп! — а деньги-то обратно. Ладно, у матери займу.